Глава 14. Ответ. Я читал подробный отчет адмирала Макарова для императора и думал о том, что если англичане больше не пошлют свои корабли добровольцев в Тихий океан, то война с Японией, можно сказать, уже закончена. У нее не осталось флота, денег на приобретение кораблей и обученных экипажей. Насколько нам было известно, казна Японской империи была пуста, несмотря на финансовую поддержку САСШ и Англии, или благодаря этой поддержке. К тому же патриотический подъем в Японской империи уже угас, подавленный материальными трудностями и жестокими потерями. Я пробежал взглядом несколько строк. Да, наши потери в этом Цусимском сражении тоже были значительны и могли быть еще больше, если бы не мужество и самопожертвование наших моряков». Японцы и англичане дрались как дьяволы. Особенно страшным для наших кораблей оказался губительно меткий огонь британских комендоров. Как отмечал Степан Осипович, приводя данные по стрельбе, количество попаданий снарядов, включая главный калибр, было три к одному не в нашу пользу. Если бы это избиение продолжилось еще час-два, то к одну пошли бы все наши корабли торпедные атаки и тараны Новика и Богатыря, потопивших Оушен и Альбион, безумные самоубийственные атаки истребителей, внимательный, выносливый и властный, потопивших броненосец Есима, позволили переломить ход боя. Кроме вышеперечисленных кораблей, тихоокеанская эскадра потеряла броненосец Ретвизан, Севастополь. Цесаревич был изранен так, что с него Макарову пришлось для руководства боем перейти на ослябу. Этому броненосцу, как и его Систершипам, тоже досталось. Но они могли продолжить бой, а потом и громить Сосебо. из кадра безвозвратно потерял броненосный крейсер «Громобой». «Цесаревич», крейсера «Россия» и «Аскольд» нуждались в длительном ремонте. На плаву, можно сказать, остались три броненосца типа «Пересвет» и бронепалубный крейсер «Михаил Хохлов», которому за все битвы, в которых он участвовал в этой войне, не прилетело ничего серьезного. Видимо, хранили корабль молитва императрицы Елены Филипповны, которая была его шефом. Тем не менее, Степан Осипович бодро рапортовал о том, что в Тихом океане теперь властвует русский флот. И, в принципе, он был прав. Тем более, что Николай II принял решение, не дожидаясь вступления в строй всех бородинцев, отправить на Дальний Восток броненосцы Бородино император Александр III, император Александр II, император Николай I, броненосный крейсера императрица Мария и великий князь Георгий. Вспомогательным крейсерам, которые продолжали хулиганить в Красном море, дано указание присоединиться к этой эскадре, кроме шхуны Олимпия, которая будет курсировать в Красном и Аравийском морях, изображая географов-ихтеологов. и Туда уже убыли несколько новых научных сотрудников для замены Ризнича и Белова, а также для проверки зарядов. В общем, Никки решился на высадку десанта на остров Хоккайдо, для чего начал формировать ударный кулак из боевых кораблей, вспомогательных судов, пароходов. Уже пошли во Владивосток первые эшелоны с солдатами из центральной части России. Десант должен был быть осуществлен через 4-5 месяцев, в зависимости от погодных условий. Кроме того, в окружении императора все чаще стали звучать слова о том, что и Корею можно сделать своим сателлитом. Сколько там японских войск, тьфу и растереть. Заманчиво, однако. Корея – это не Маньчжурия. Здесь и природных, и людских ресурсов куда больше, чем в Северном Китае. Да и население вместе с корейским императором к нам неплохо относится, точнее относились. Профукали в свое время наши дипломаты великолепный момент на дипломатическом фронте, когда король, а потом император Коджон готов был поставить основную ставку на российскую империю. Не рискнули идти на обострение с Японией, а все равно все закончилось войной с ней. Я глубоко вздохнул и отложил отчет в сторону. Что же? В русско-японской войне наступает пауза. Скоро зима, и вряд ли японцы начнут наступать и скорее теми силами, что они там успели сосредоточить. А перебросить дополнительные подразделения в больших количествах не даст Макаров. У него более или менее на ходу три броненосца, два крейсера, Баян и Михаил Хохлов» с десяток истребителей, да и во Владивостоке остался отряд истребителей спомогательный крейсер и Рюрик, на котором скоро закончат ремонт. В Ирландии все шло своим чередом, и с моей стороны уже ничего не требовалось, так что можно спросить Сники его обещания о месте революционерам, которые напали на мою мызу с целью убить жену и сына. Да и полковником Акасе надо заняться, а то он что-то развил слишком бурную деятельность. Со здоровьем у меня все более или менее наладилось. Да, отличной физической формы было, конечно же, далеко, но мне не на соревнованиях выступать, а только руководить на месте спецоперацией по устранению ЦК РСДРП в составе Ульянова, Акселерода, Ленгника, Мартова и Плеханова. Все они должны будут умереть как бы естественной смертью в ближайшие 2-3 месяца. Если честно, то я долго раздумывал над этой проблемой. Даже с учетом времени, прожитого в этом мире, Владимир Ильич Ульянов-Ленин ассоциировался в моем сознании с октябряцкой звездочкой, пионерским галстуком, комсомольским значком, портбилетом, поскольку он был основателем советского государства. Да, после перестройки в дикие девяностые, в прессе, в книгах стало появляться много различных публикаций, в которых добрый дедушка Ленин рисовался как кровавый маньяк, который готов был уничтожить Россию ради мировой революции. Что только не писали. Оказавшись на посту начальника аналитического центра, я получил доступ ко многим документам, посвященным революционной деятельности в Российской империи и за рубежом. Чем больше я их читал, тем больше понимал, что основой будущей смуты в России стали теоретические изыскания лучших представителей интеллигенции, которые просто хотели власти и для этого действительно могли пролить реки крови. Поэтому с этим надо было что-то делать. В том прошлом будущем как-то смотрел передачу про теорию управления, предназначенную для управления сложными структурами, пусть и с низкой эффективностью, но с минимальной затратой ресурсов. Она называлась «теория управляемого конфликта или управляемого хаоса», Точно не помню, но основным смыслом данной теории было то, что для того, чтобы возбудить конфликт, создать хаос, нужны на порядки меньшие ресурсы по сравнению с тем, чтобы создать организованность, систему и порядок. Бороться с управляемым хаосом очень сложно. Предлагается, как правило, два пути. Первый – это предоставление инициатору возможности возбуждения ограниченного конфликта без перерастания его в хаос и последующее, грубо говоря, выжигание его ресурсов в рамках этого конфликта. После чего конфликт затихает и появляется возможность вернуть ситуацию к организованной фазе. Это можно сравнить с революцией 1905-1907 годов, когда были выжжены основные силы революционеров и на 10 лет все успокоилось. Даже Ленин не верил в возможность революции в России в 1917 году. Второй путь требует еще меньше затрат и ресурсов. Это уничтожение одной из сторон конфликта. В нашем случае тех, кто организует хаос и конфликт, а именно теоретиков и руководителей революционной борьбы, которая предусматривает для достижения целей и террор, и вооруженные восстания, и убийство матерей с детьми. Предполагая, что когда-то придётся выбрать этот путь, я и организовал аналитический центр как эффективную структуру, способную противодействовать революционному террору. И боевой отряд специального назначения, разведка и контрразведка были отнюдь не основными средствами достижения победы в этой борьбе. Это только в криминальных или шпионских боевиках ловкие воры или хитроумные вражеские агенты от начала и до конца ловятся такими же ловкими и обладающими волчьей интуицией, полицейскими и контрразведчиками. В жизни все гораздо банальнее. Большую часть преступников, вражеских агентов и террористов на самом деле ловит обычный клерк. Государственная машина способна формализовать и пропускать через себя чудовищные потоки информации, являясь пусть и сильно усложненным аналогом банальной паутины. К сожалению, этих государственных пауков в Российской империи было слишком много, и задачей аналитического центра стало развешивать на этих паутинах сигналы-колокольчики. Как прочитал у одного из писателей в своем времени, когда злобная и хитрая муха, выполняя свои тщательно разработанные революционно-террористические планы, именно вследствие этого цепляет один из колокольчиков, Вся система приходит в неторопливое, формально-стандартное, но неуклонное движение. К месту звоночка устремляется дополнительное внимание. Другие колокольчики получают некую корректировку уровня и направленности своей настороженности. И вот приходит еще один звоночек, затем еще и еще, и лишь вслед за этим в действие включаются те самые Наиболее талантливые и обладающие волчьей интуицией полицейские и контрразведчики, а также бойцы аналитического центра. Уже вооруженные знанием о том, кого они ищут, о его вкусах, предрасположенностях, вероятном направлении действий, короче, обо всем том, чем их снабдили совсем не талантливые и вовсе даже скучноформальные колокольчики, и ам, муха съедена. Вот два месяца назад я и развесил колокольчики на членах ЦК РСДРП и наиболее близких к ним людям. Долг, как говорится, платежом красен. На эту операцию я беру с собой своих старых и проверенных бойцов – Бурова, Зарянского и Горелова, которые согласились проредить руководство социал-демократов. Плюс они порекомендовали еще двоих специалистов, у которых свои счеты с революционерами – У одного погиб старший брат, у второго – невеста от рук бомбистов. Они не были целью теракта, а просто оказались не в том месте и не в то время. Примерный план действий я уже составил, а осталось получить у русского императора разрешение на спецоперацию и ее обеспечение. Потянувшись, выполнил несколько упражнений сидя, после чего поднялся из-за стола и задул свечи. Опять засиделся допоздна. Супруга уже два раза приходила, напоминая об ужине. Опять пистон от нее получу за то, что нарушаю требования врачей. С этим у нее строго. Хотя я как-то все равно нарушаю все эти инструкции. А вот Аркадий Семенович попал под более жесткий прессинг своей жены. У него весь день расписан по минутам и секундам. Прием лекарств, пищи, лечебные процедуры. Их квартира в столице превратилась в настоящий лазарет. Нина Викторовна даже на время двух сестер милосердия наняла и в квартире поселила. «Да меня чаша сия». Правда, надо отметить, тесть на поправку идет в последнее время быстро. С этими мыслями дошел из кабинета до комнат, где мы жили в Приоратском замке. Владимир Ильич Ульянов сидел за столом в небольшом пабе Ист-Энда рабочего округа в районе доков Лондона. Сюда он приходил уже вторую неделю, пытаясь донести до работников доков, которые здесь отдыхали, необходимость революционной борьбы пролетариата за свои права, а не за поддержку националистического движения в Ирландии. После того, как закупленное оружие каким-то образом ушло к ирландцам, Полковник Акасия резко перекрыл финансирование РСДРП, а британские друзья попросили либо покинуть остров, либо поучаствовать в перенацеливании лондонских рабочих, которые начали устраивать стачки в доках на промышленных предприятиях столицы в поддержку восставших в Ирландии на международную революцию в отдаленном будущем. Владимир Ильич глотнул Эля и сморщился. «Да...» «Это тебе не паб в викторианском стиле «Принцесс Луиз», расположенный в районе Холборн. И тем более нелюбимая пивная «Хофбройхаус», основанная еще в XVI веке в центре Баварии в городе Мюнхене. Ах, какое там баварское светлое, которое подают в литровых кружках под названием «масс», а на закуску белые баварские сосиски и стелятины. Вождь большевиков сделал глоток, и раздраженно помотал головой. «Еще пару дней, и надо будет перебираться в Женеву. Туда уехал японец, и там сейчас акселерот. Соответственно, и деньги, которых неожиданно не стало, тоже можно найти там. Либо у Акаси, либо Павел Борисович со своих доходов за кефир немного поделится. Хотя теперь, наверное, акселерот вряд ли даст денег. После провалившегося покушения на семью Оленина На которое старик согласился, скрипя сердце, но очень уж были нужны деньги и оружие. Все идет кувырком. Ульянова не оставляло чувства, что он под постоянным присмотром. Да и переданные слова этого главного абсасамадержавия о том, что если тронут его семью, то он вырежет всех виновных до седьмого колена, заставляли нервничать. А здесь еще Акселерод и Мартов не поддержали его в вопросе необходимости вооруженного восстания пока идет русско-японская война. И отвернули носы, когда он взял деньги у Акаси. Слюнтяи! Для победы мирового пролетариата можно хоть с чертом заключить договор. Кто же заставит выполнить все его условия? Главное — революция! В это время за соседним столом начался разговор на повышенных тонах, и Владимир Ильич с раздражением посмотрел туда. Да уж! Мировой пролетариат. Вот он сидит за соседним столом в виде четырех пьяных, грязных и благоухающих представителей. Безграмотные докеры рассуждают, что надо делать королю Георгу V с Ирландией. О, -о, о Они даже знают такие слова, как «государство доминион». О, это уже вряд ли безграмотный докер. А вот и ответ на это предложение. Чисто пролетарский. Удар в ухо. Пора уходить сейчас тут будет хорошая драка. С этими мыслями Ульянов быстро поднялся из-за стола и попытался вежливо уйти, но не успел. Соседний стол оказался перевернутым, вскочившие на ноги трое мужчин насели на четвертого, тот отскочил назад, натолкнулся на старика и вместе с ним свалился на пол. Подскочившие трое оппонентов пустили в ход ноги, Но упавший докер лихо перекатился через внезапное препятствие, ужом пролез под соседним столом, вскочил на ноги и ринулся на выход. Преследователи, под улюлюканье и крики посетителей, салютовавших поднятыми вверх кружками, бросились за ним. Мгновение, и все четверо выбежали из паба. Ульянов продолжал лежать на полу. Когда к нему подошел бармен, то увидел остекленевший взгляд а на виске наливалась кровью большая ссадина. Через пару дней в нескольких небольших газетах Лондона вышла краткая заметка о том, что один из членов Центрального комитета Российской социал-демократической рабочей партии был случайно убит во время драки лондонских докеров в одном из пабов Ист-Энда. Убийца не найден. Итак, Аксельрод Павел Борисович или Барух Пинхус, сын Иоселева, наряду с Плехановым является одним из первых российских теоретиков марксизма, член ЦК РСДРП, член редколлегии «Искры» и журнала «Заря». Недавно несколько разошелся с Ульяновым Бланком Лениным, обвинив того в проявлении мелкобуржуазного радикализма, использующего для своих целей борьбу рабочего класса. Материальная проблема Павел Борисович решил – заведя в середине 1880-х годов собственную небольшую ферму по производству кефира. Сейчас у его фирмы Аксельрод Кефир три отделения – в Цюрихе, Женеве и Базеле. Имеется стабильный доход, позволяющий Аксельроду и его семье не только обеспечить собственную жизнь, но и оказывать материальную поддержку другим революционерам. Два дня назад прибыл в Женеву проверить один из своих филиалов, Остановился в небольшой квартире, которую снимает для семьи. Жена с детьми сейчас в санатории. Это хорошо. В квартире имеется шикарная ванная с подаваемой горячей водой. Наш специалист по замкам, Буров, этот факт уже проверил. Рассмотрим для господина Акселерода вариант. Потерял сознание и утонул в ванной. Благо завтра суббота. И как удалось узнать у обслуге дома... В этот день большинство жильцов заказывает горячую воду для принятия ванны. Кстати, не такой уж редкий случай для смерти. Один из моих одноклассников в том мире был следователем прокуратуры, и когда как-то зашел разговор о том, можно ли утонуть в ванной, ведь тело рефлекторно не должно допустить такого, привел несколько примеров из своей практики. Большая часть касалась, конечно, тех, кто решился принять ванну, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но было и несколько случаев, когда горячая вода настолько расширяла кровеносные сосуды и сосуды головного мозга, что человек от перегрева организма и теплового удара терял сознание и потом захлебывался. Начнем с подсчета времени, которое потребуется нам на операцию, то есть незаметно прийти, обезвредить, утопить и незаметно уйти, не оставив следов. Прикинем. Зайти в подъезд черного хода, подняться по лестнице на второй этаж, осмотреться, прислушаться и тихо вскрыть замок уже смазанный. Минута, максимум полторы. Тихо открыть дверь, войти, установить по слуху местоположение хозяина, плюсуй еще минуту, привлечь внимание жертвы каким-нибудь звуком, и, встретив полумраке прихожей, вырубить ударом по сонной артерии. Еще полминуты. Пройти в ванную и включить воду. Пока она набирается, раздеть оглушенную жертву, аккуратно развесить одежду, найти и разложить чистое белье, полотенца, окунуть мочалку и другие рыльно-мыльные принадлежности. Все должно выглядеть натурально. Здесь можно особо не спешить так как менее чем за 10 минут ванна не наполнится. Опустить тело в воду, притопить, убедиться в смерти жертвы. Пусть еще пара минут. Проверить квартиру на предмет случайных следов, выйти, спуститься на улицу. Итого как минимум 15 минут, максимум 20. Не забыть про страховку исполнителей. Форму полицейскую приобрести. Комиссар лондонской столичной полиции, однорукий полковник сэр Эдвард Брэдфорд, потерявший конечность в Индии в пасти тигрицы, перебирал документы, представленные его заместителем сэром Эдвардом Хенри, который отвечал за департамент уголовных расследований. Полковник был большим любителем рассказов Конан Дойла о Шерлоке Холмсе, и его заинтересовала череда вроде бы естественных смертей руководителей Российской социал-демократической рабочей партии. Дав неделю назад команду своему заместителю сделать выписки по этим делам и, наконец, получив их, Брэдфорд попросил, чтобы его не беспокоили и погрузился в изучение материалов. Его не оставляла мысль, что все смерти революционеров и из России произошли в результате умышленных действий русских жандармов или их охранки и сэр Эдуард, по методу Шерлока Холмса, решил найти этому подтверждение. Итак, 20 ноября 1903 года в небольшом пабе Ист-Энда, как следует из документов, произошел несчастный случай со смертельным исходом с Владимиром Ильичем Ульяновым, членом ЦК РСДРП, членом редколлегии «Искры», лидером большевиков. — Язык сломаешь на этой аббревиатуре, — раздраженно подумал полковник. Для организации восстаний на территории Российской империи Ульянов получил большие деньги от японского дипломата, полковника Акаси. Негласно получал финансирование и от нашего правительства на организацию террора в России. — Хм, интересно. Полковник поднес свою пенсне ближе к листку бумаги и заскользил им по строчкам, внимательно читая. По договоренности с полковником Акасия, боевая группа РСДРП организовала нападение на мызу под Санкт-Петербургом, где проживала семья начальника аналитического центра флигель-адъютанта Оленина друга и советника императора Николая II. Во время нападения тяжело ранен тесть Оленина член военного совета военного министерства Российской империи, генерал от инфантерии Беневский. Полковник хмыкнул и задумался. Повод есть, да еще какой. Тем более про этот аналитический центр и его начальника разные слухи ходят. Есть предположение, что именно он и его люди стояли за взрывом главного храма масонской ложи и расстрелом похоронной процессии королевы Виктории. А сэр Эдвард Хенри говорил, что будто бы этот оленин Зейский довел до революционеров, которые совершили на него несколько покушений, что если они тронут его семью, то он их всех уничтожит без суда и следствия. Так что подозреваемый номер один у нас есть. Правда, по поступившим данным, он сейчас находится в Гатчине вместе со своим царем, проходя курс лечения после очередного ранения. Но люди-то у него есть? Брэдфорд взял в руку следующий лист, ознакомившись с которым, вновь задумался. Судя по описанию места происшествия и показаниям свидетелей, действительно, произошел несчастный случай. За соседним столом началась драка, в которой трое докеров попытались избить одного своего собутыльника. Тот, наскочив спиной на вставшего из-за своего стола Ульянова, уронил его, и, падая, лидер большевиков ударился виском об угол стола. Судебный медик дал заключение, что кулаком или ногой в ботинке удар такой силы нанести нельзя. Полковник улыбнулся. Этот медик не видел, как дерутся индийские бойцы мукки те голой рукой булыжники и кокосовые орехи разбивают. А бойцы Малявеша в ритуальном единоборстве вооружены ваджрами, бронзовыми или железными кастетами причудливой формы. А у отбросов лондонского дна – Есть привычка перед дракой на носки ботинок и сапог тоже надевать что-то типа кастетов. Так что, если это было предумышленное убийство, и вся эта драка была инициирована только для того, чтобы добраться до Ульянова на расстоянии удара с имитацией несчастного случая, то такие специалисты смертельный удар нанести смогли бы. Тем более, что после этого происшествия четверка докеров пропала, а до этого их несколько раз видели в том пабе. И, как понимал Брэдфорд, вряд ли их теперь кто найдет, если только в России. Полковник тяжело вздохнул и взял следующий лист. 24 ноября 1903 года в гостиничном номере на Чаринг-Кросс-Роуд обнаружен труп Ленгника Фридриха Вильгельмовича, еще одного члена Центрального комитета русских социал-демократов. Судебное заключение задохнулся от светильного газа. При осмотре места происшествия и опросе свидетелей установлено, что Ленгник заказал ужин в номер. Коридорный, который принес заказ, был последним, кто видел Фридриха Вильгельмовича живым. Тревогу подняли обитатели соседнего номера, почувствовав ночью сильный запах газа. Ленгник на стук в дверь не отозвался. Коридорный выломал дверь, распахнул окна, чтобы проветрить номер и перекрыл осветительный рожок, который не горел. Прибывшие полицейские чины обнаружили в номере стол с законченным ужином и труп ленгника, который сидел в кресле под осветительным рожком, а рядом на столике стояла почти пустая бутылка шотландского виски, пепельница с несколькими окурками сигар, и по полу были разбросаны газеты. Осмотр рожка показал, что его проход был забит нафталином, что и привело к тому, что он потух, но газ продолжал идти. Для равномерного и полного сгорания было необходимо открывать газ в рожке на полную мощь. При осмотре тела каких-либо повреждений не обнаружено. При вскрытии в желудке было найдено больше пинты виски и остатки ужина. Как результат, вывод – поел, хорошо выпил, читая, заснул в кресле. В этот момент рожок из-за неправильной эксплуатации потух, и клиент гостиницы отравился газом. Если это убийство, то выполнено просто идеально. Таких смертей по Лондону каждый год не один десяток. Если бы соседи не проснулись вовремя, то и пожар мог вспыхнуть. Интересно, этот ленгник сам выпил столько виски, или ему помогли? Думаю, что помогли. Потом пережали сонную артерию, тот потерял сознание. Дальше, можно сказать, впал в алкогольную кому, надышался газом и умер. Только доказательств этому никаких. Полковник положил бумагу на стол, потом снял пенсне и также отправил его на стол. Посидев в задумчивости несколько минут, Брэдфорд водрузил на нос пенсне и взял следующий лист. 28 ноября 1903 года мокрые Бобби выловили в Темзе труп неизвестного молодого человека, в котором позже был опознан один из лучших ораторов РСДРП Троцкий Лев Давидович. Скрытие показало, что Троцкий утонул. Прижизненных телесных повреждений не обнаружено. Каким образом попал в реку, не установлено. По опросу знакомых молодого человека, в основном членов этой русской рабочей партии, был энергичным, просто горящим своим революционным делом человеком. Поэтому о самоубийстве не могло быть речи. Правда, никто не смог сказать, умел или не умел погибший плавать. Следующий листок. 5 декабря 1903 года во время воскресных гуляний на скамейке в Гайдпарке у Каруселей без видимых следов насильственной смерти найден Мартов Юлий Осипович, также член Центрального комитета русских социал-демократов. Вскрытие показало паралич сердца и отек левого легкого, а также кучу проблем со здоровьем у этого тридцатилетнего мужчины. Полковник, прочитав документ, усмехнулся. Во время долгой службы в Индии он многое узнал о ядах. Были там и такие, которые вызывали и паралич сердца, и отек легких. И их количество надо было совсем немного. Достаточно уколоть смазанной ядью иглой. Итак. С 20 ноября по 5 декабря 1903 года в Лондоне можно со стопроцентной вероятностью утверждать убиты четыре лидера русских социал-демократов, хотя ни улик, ни следов, ни доказательств этому нет. Все выглядит как несчастный случай. Если бы сроки между смертями были больше, а умершие не принадлежали к руководству одной партии, то версия несчастного случая осталась бы. Но теперь это смотрится по-другому. Умышленные убийства замаскированы под несчастные случаи. А в подтверждение этому последние сведения из Швейцарии. Спасибо сэру Эдварду. С этими мыслями Брэдфорд взял следующий лист. 12 декабря 1903 года в Базеле, в своем домашнем рабочем кабинете, родными был обнаружен мертвым Плеханов Георгий Валентинович, Член ЦК РСДРП. В сентябре этого года в статье «Врось идти вместе бить», опубликованной в Искре, призывал к вооруженному восстанию в России, к тщательной подготовке этого восстания, особое внимание при этом обращал на необходимость агитации в армии. Полковник хмыкнул и продолжил чтение документа. При осмотре места происшествия швейцарской полиции было установлено, что смерть наступила в результате несчастного случая. Господин Полиханов с помощью книжной стремянки доставал книгу с верхней полки своей библиотеки. Ножка стремянки из-за частого и длительного использования подломилась. Георгий Валентинович упал спиной назад и, ударившись о край письменного стола, сломал основание черепа. Смерть наступила мгновенно. Закончив чтение, полковник положил лист на стол Непроизвольно потер сзади шею, вновь хмыкнул и взял следующий лист. 19 декабря в Женеве в съемной квартире, приходящей прислугой в ванной, был обнаружен труп Аксельрода Павла Борисовича, последнего из членов Центрального комитета русских социал-демократов. Следов насильственной смерти на теле покойного швейцарской полицией не обнаружено. Из квартиры ничего не пропало. Все вещи находились в положенных местах и в полном порядке. После опроса свидетелей и родных, а также медицинского заключения, после вскрытия был вынесен вердикт, что погибший во время принятия горячей ванны употребил около 100 мл коньяка, в результате чего возникло напряжение пульса, давление крови на стенки сосудов, и акселерот потерял сознание, а дальше захлебнулся. «Шесть человек меньше, чем за месяц. И никаких следов. Здесь и сам Шерлок Холмс ничего бы не сделал. Очень не хотелось бы, чтобы эти специалисты занялись англичанами». Брэдфорд с раздражением и в то же время с восхищением помотал головой. «Так, что там еще осталось?» «Красин Леонид Борисович, руководитель боевой организации РСДРП Исчез в Женеве из своего номера в гостинице 14 декабря 1903 года и до настоящего времени не обнаружен. Заявление в полицию 18 декабря написал как раз Аксельрот. — Седьмой, — усмехнулся полковник.